Маршрут второй Прогулка по набережной Екатерининского канала или Канавы. Начало маршрута Трехмостье, окончание маршрута Дом-Утюг, набережная канала Грибоедова, 178. Ближайшая станция метро, гостиный двор. Протяженность 5,35 километра. Друзья. Наш первый маршрут был успешно пройден, и теперь я предлагаю вам прогуляться по другой не менее известной набережной канала Грибоедова. Построенный по указу императрицы Екатерины II, канал к середине XIX века больше напоминал сточную канаву, куда сливали отходы со всех окрестных домов. Всерьез даже рассматривался проект засыпки водоема и устройства на его месте проспекта. Несмотря на нелюбовь петербуржцев, Екатерининский канал сохранился, и сегодня мы посмотрим, что же интересного можно отыскать на его берегах. Трехмостье. Начать прогулку предлагаю с одного из самых выразительных мостов Петербурга, а именно Трехмостье. Оно начинает свою историю в далеком 1807 году и связано в первую очередь с гением русского классицизма Карлом Ивановичем Росси. В это время Зодчи получил от императора Александра I очень крупный заказ на постройку дворца для великого князя Михаила Павловича. Росси, как истинный перфекционист, не смог ограничиться постройкой дворца и решил упорядочить всю территорию между Екатерининским каналом и Фонтанкой в единый стилевой ансамбль. В это время и началась неспешная разработка новых чугунных мостов. Шли годы, в городе кипели масштабные стройки, и до трех мостья долгое время никому не было дела, пока в 1829 году после долгих дебатов не выбрали окончательный вариант проекта моста. Именно тогда и было принято решение объединить существующие мосты в единое целое. И вот свершилось. В 1832 году торжественно открыли новый сверкающий чугунный мост в стиле позднего классицизма. Так сложилась уникальная мостовая композиция, получившая название «Трехмостье» из малоконюшенного, театрального и ложного моста Дамбы. Именно этот ансамбль, я считаю, одним из самых мистических мест нашего города. Впечатляют шикарные чугунные перила с орнаментами пальмет и масок с ликами медузы горгоны. Пальмет-то — это растительный орнамент в виде веерообразной формы листа пальмы. Отдельного внимания заслуживают изящные фонари, которые изначально были настолько высокими, что фонарщики часто падали с них в воду, из-за чего их и укоротили. С этого места мы и начнем нашу прогулку. Заброшенные императорские конюшни Повернувшись лицом к храму Спаса на Крови, справа мы увидим исполинского размера здания в стиле классицизма. Сейчас оно заброшено, но еще сто лет назад главные императорские конюшни имели большое значение для нашего города. Еще сам пётр I распорядился на этом месте построить масштабный комплекс, где располагались бы породистые скакуны и обслуживающий их персонал. Когда зодчий Николай Федорович Гербель начинал строительство проекта, конюшни фактически располагались на границе города. Они были построены в стиле Петровского барокко, но очень быстро стали ветшать и терять внешний вид. Перестройка конюшен произошла только спустя почти 100 лет в 1817 году с зодчим Василием Петровичем Стасовым, и фактически с того времени постройка сохранилась до наших дней в неизменном виде. Императорские конюшни являлись настоящим городом в городе. Здесь, помимо конюшен, размещались манеж, мастерские, чиновничьи квартиры, служебные помещения и даже церковь. Императорские конюшни требовали огромного количества обслуживающего персонала, ведь приходилось содержать более 500 породистых скакунов, некоторые из которых стали прообразами для медного всадника Фальконе и укротителей лошадей Клодта. Последнее покушение 1 марта 1881 года, примерно в 14.15, кортеж неспешно повернул с инженерной улицы на набережную екатерининского канала. У театрального моста внезапно, откуда ни возьмись, появился молодой человек, метнувший неизвестный предмет под карету. Произошел взрыв. Неподалеку от взрыва упали на наземь раненые стражи конвоя. Парень, бросивший бомбу, сбежать не успел и вскоре был задержан. В это время из кареты выбрался человек, на которого, собственно, и покушался террорист. Статный мужчина подошел к виновнику взрыва и о чем-то с ним заговорил, после чего подошел к месту взрыва осмотреться. Внезапно стоявшую у решетки канала мужчина метнулся к месту взрыва и кинул банку, завернутую в салфетку. Произошел второй взрыв, место взрыва было окутано огнем и белым дымом. К мужчине тут же сбежалась его стража, а он только и успел произнести «Несите меня во дворец, там умереть». Так закончилась эпоха правления императора Александра II. В 1535 в царской резиденции был спущен императорский штандарт, означавший смерть государя. Петровская барокко во всей красе. Слева же от конюшен, через дорогу, можно разглядеть интересное четырехэтажное здание с мансардой в модном стиле Петровского барокко. Построенное зодчим Николаем Евгеньевичем Лансере для школы народного искусства, здание должно было стать колыбелью для многих народных умельцев и мастеров. Император Николай II всячески поддерживал старинное народное искусство и старался помочь подобным школам и организациям. Вот и на берегу канала Грибоедова государь выделил из казны земельный участок для строительства учебного заведения. На торжественной закладке здания 12 июня 1914 года присутствовал весь высший свет во главе с императором, его супругой Александрой Федоровной и старшими дочками Ольгой и Татьяной. Свои двери открыло учебное заведение уже спустя два года после начала строительства. Но, увы, долго работать в школе народного искусства было не суждено. В сентябре 1916 года прошел последний набор учеников, война была в самом разгаре, и подобные учебные заведения были попросту забыты. Уже после февральской революции здесь разместились казармы Павловского полка, а немного позже открылся техникум кустарной промышленности. Спас на крови. Новый император Александр Третий вскоре объявит о строительстве храма в память о своем погибшем отце. В год убийства был объявлен архитектурный конкурс на возведение храма, в котором приняли участие лучшие архитекторы страны. Победителем стал не особо известный зодчий Антоний Осипович Томишко, но вот незадача, дворцовые и подковерные интриги перевернули весь конкурс вверх дном и в итоге было объявлено о новом конкурсе с новыми требованиями. Теперь его контролировали лично император и представители духовенства. Активное участие в конкурсе принял архимандрит Игнатий, приближенный к императорскому двору. Как неудивительно во втором конкурсе победил проект зодчего Альфреда Александровича Парланда, соавтором которого выступил сам архимандрит. Так разразился первый скандал, связанный с храмом. Многие архитекторы были унижены и возмущены подобными действиями, но ничего сделать никто не мог. Началось строительство, а надзор над строительством, помимо царя, возглавил и директор Академии художеств, великий князь Владимир Александрович. Строительство одного из величайших проектов затянулось на целых 24 года. За это время прогремело немало скандалов, связанных с ним. Так, первоначальный проект множество раз пересматривался, за это время уже самого архимандрита Игнатия успели удалить подальше от стройки. Были и скандалы, связанные с расхищением средств, например, в 1889 году конференц-секретаря Академии художеств Исеева отправили в ссылку за растраты казенных средств, предназначенных на строительство спаса на крови. Собор Воскресения Христова на Крови был открыт в прекрасный солнечный день 19 августа 1907 года. На освящении присутствовали только приглашенные особы, во главе которых был, само собой, император Николай II с императрицей Александрой Федоровной. Спустя 10 лет в России вспыхнула революция, и судьба Великого Храма с тех пор висела на волоске. В 1930-х Спас на Крови был переоборудован под склад, Было множество разговоров о сносе храма, но до дела так и не дошло. Вот так спас на крови и сохранился до наших дней, и радует петербуржцев и гостей города. Нельзя пройти мимо роскошных кованых оград Михайловского сада, изготовленных на заводе Карла Винклера. Автора этого чуда до сих пор определить не удалось, но чаще всего в создатели записывают Альфреда Парланда, зодчего построившего сам собор. Кованные решетки с растительным орнаментом распустившихся бутонов по-настоящему впечатляют и заслуженно занимают свое место среди других достопримечательностей Петербурга. Императорский театр. А теперь, прежде чем пойти дальше по набережной, предлагаю завернуть на Инженерную улицу, чтобы посмотреть на роскошный архитектурный ансамбль площади искусств, спроектированный еще Карлом Ивановичем Росси. Справа от нас один из главных театров столицы, названный в честь младшего сына императора Павла Михаила. Александр Брюлов, создатель всего творения, в свое время столкнулся с огромной проблемой. Ему было необходимо вписать здание нового театра в существующий классический ансамбль, созданный его предшественником Росси. Но Зодчий справился с наследием гения блестяще, спрятав всю помпезность здания внутрь, в кирпичную шкатулку. Пройдя мимо этого здания, мы бы никогда и не догадались, что внутри скрывается один из трех императорских театров. Проделана такая хитрость была для того, чтобы не отвлекать внимание с главной доминанты площади искусств обязательно постарайтесь посетить театр, ведь в разное время частыми гостями всего места были многие герои нашей истории, начиная от императоров и великих князей и заканчивая гениями русской литературы Александром Сергеевичем Пушкиным и Львом Николаевичем Толстым. Домик великого князя Михаила Павловича. А теперь заглянем во двор роскошного дворца великого князя Михаила Павловича. Этот скромненький дом в стиле классицизма был подарен младшему брату императором Александром I. Построенный по проекту Росси, дворец долгое время принадлежал ветке Павловичей. Даже после неожиданной кончины великого князя дворцом заведовали его вдова Елена Павловна и дочь Екатерина Михайловна со своим супругом немецким герцогом Георгием Мекленбург-Стрелицким. Но после смерти дочери великого князя новый император Александр Третий ну никак не мог смириться, что фамильная резиденция по наследству должна перейти династии Мекленбургских, отчего отдал приказ выкупить дворец в казну. После этого события начинается новая история Михайловского дворца. Император Александр Третий обожал русское искусство и был заядлым коллекционером. В память об отце император Николай II решил создать самый крупный музей русского искусства. Так и было положено начало долгой истории Императорского музея русского искусства Александра III. Творение Свиньина Нельзя пройти и мимо творения зодчего Василия Федоровича Свиньина. Выходец из деревни Троицкая, сын пастуха, Василий Федорович, благодаря своему таланту, уже в 35 лет успел блестяще выполнить реконструкцию Михайловского дворца под здание музея и даже заполучил новый масштабный заказ от самого государя – построить первый российский этнографический музей. Но далась эта работа над проектом мечты очень трудно. Нападки на архитектора со стороны конкурентов, постоянная нехватка средств не только затянули строительство, но и не позволили Василию Федоровичу довести задуманный проект до конца. Так, благодаря не менее талантливому архитектору Леонтию Николаевичу бинуа был сорван план возведения правого помпезного корпуса Михайловского дворца, отчего не срослось и с симметрией, о которой так бредил Росси. В итоге первый в истории России этнографический музей достроили только в 1916 году, спустя 16 лет после начала строительства. Открылся музей уже после всех потрясений, которые пережила северная столица в 1923 году. Зодчий Василий Федорович Свиньин на открытие не явился. нобели А мы возвращаемся на набережную, чтобы полюбоваться зданием товарищества нефтяного производства «Братья Нобель», что под номером 6. Построил помещение для организации шведский подданный Юхан Фридрик Лидваль, любимый зодчий богатейших братьев Нобелей. Об этом талантливом архитекторе мы еще поговорим на другом маршруте, а сейчас я бы хотел рассказать историю владельцев здания русских Рокфеллеров. Началась история русских предпринимателей с Эммануэля Нобеля. Выходец из города евле что неподалеку от Стокгольма, оказался весьма способным изобретателем. Со временем таланты инженера и в то же время предпринимателя позволили ему открыть первую в Швеции фабрику по производству резины. В это же время в семье Эммануэля произошел беби бум Один за другим родились сыновья Роберт, Людвиг и Альфред. Как иногда бывает, из-за не совсем правильных расчетов и провальных изобретений, Эммануэль вскоре обанкротился. Чтобы прокормить семью, он принял трудное решение покинуть родных и уехал работать в Российскую империю. Благодаря своим разработкам в области сухопутных и морских мин, Нобелю удалось заинтересовать русское правительство и заполучить деньги на строительство своего завода. Вскоре семейство Нобелей вновь воссоединилось, но уже в Петербурге. После событий Крымской войны оказалось, что мины Нобеля малоэффективны, и вновь, оставшись без финансирования, Эммануэль с супругой и младшим сыном вернулись в Швецию. Но подросшие сыновья Людвиг и Роберт остались в России. У Людвига в это время уже был собственный военный завод, а Роберт был в составе правления. Пришел 1873 год, который изменил Нобелей навсегда. Роберт по поручению Людвига отправился в командировку в Баку. Необходимо было разыскать и закупить ореховые леса для производства прикладов винтовок. Но Роберт вместо леса прикупил для семьи участок нефтяного месторождения и нефтеперегонный завод. Так и было положено начало истории нефтяных олигархов Нобелей. Благодаря грамотному менеджменту и быстрой модернизации, товарищество нефтяного производства братьев Нобель сумело монополизировать рынок нефти и выдавить из России настоящих монстров отрасли компанию «Стандарт Оил» братьев Рокфеллеров. Кто знает, как бы повернулась судьба компании не будь революцией 1917 года и последующих событий. Компания Нобелей после перемены власти была национализирована, а руководитель компании, сын Людвига Эммануил, покинул Россию. Основатели компании, братья Нобель, до этих событий не дожили. Братья Нобель навсегда вписали себя в историю человечества. Динамит, нефтепровод, нефтеналивные танкеры – все эти изобретения – дело рук Нобелей. Не стоит и забывать о Нобелевской премии, созданной в память о младшем брате Альфреде, который завещал все свое наследство будущим деятелям науки, медицины и литературы, которые принесли наибольшую пользу человечеству. Обитель всех кредитов А теперь мы с вами перейдем по итальянскому мостику на другой берег набережной, чтобы посетить парадный вестибюль здания первого Санкт-Петербургского общества взаимного кредита по адресу Набережная Грибоедова, 13. История этого общества берет свое начало 28 мая 1862 года, когда в Петербурге произошла одна из самых страшных катастроф, а именно пожар. Двое суток полыхали Щукинский и Апраксин торговые дворы, тысячи людей в один миг превратились в нищих и бездомных. Евгений Иванович Ломанский, тогдашний директор Государственного коммерческого банка, предложил правительству создать в поддержку предпринимателям первое общество взаимного кредита. Подобная организация оказалась очень привлекательной для столичных купцов, и количество членов общества стремительно росло. Само собой, для такой серьезной организации требовалось помещение под штаб-квартиру. Здесь, в нашей истории, и появляется один из самых плодовитых зодчих Петербурга – Павел Юльевич Сюзор. Заказ на постройку подобного здания вызвал небывалый интерес архитектора. Перед началом проектирования он даже отправился во Францию и Германию, чтобы лучше понять принципы строительства банковских зданий. Стройка была по-настоящему масштабная. По окончании строительства в 1890 году здание общества взаимного кредита ничуть не уступало своим западным аналогам. Павел Сюзор разместил в здании собственную электростанцию, систему парового отопления, вентиляцию, телефонную связь, сигнализацию и даже подъемные машины. Не забыл Павел Юльевич и о главном враге любого здания, а именно об огне. Оно было построено из негорючих материалов, чтобы максимально уберечь помещение от возникновения и распространения огня. Несмотря на процветание и нарастающее влияние общества взаимного кредита, после революции это не смогло его спасти, и вскоре после всех событий оно было закрыто. Здание было национализировано, но каким-то чудом интерьеры уцелели. Вход свободный. Зайдите и поглядите на гранитную лестницу, колонны из каррарского мрамора и чугунные люстры в форме сплетенных ветвей. Зингер. Полюбовавшись роскошной парадной лестницей здания общества взаимного кредита, пройдемте дальше к самому знаменитому творению Павла Юльевича Сюзора. На перекрестке набережной канала Грибоедова и Невского проспекта расположился один из самых узнаваемых домов нашего города. Конечно же, я говорю о доме компании «Зингер». В конце 19 века о швейной машинке американской компании «Зингер» мечтали все дамочки из рабочего класса. Долгое время компания доставляла заветный товар потребителю прямо из Америки, но скоро на российском рынке появилось много аналогов с менее кусающимся ценником. Естественно, руководство компании «Зингер» не собирались терять крупный российский рынок и для удешевления своей продукции решили устроить производство в Подольске. Уже в 1902 году первые швейные машинки, произведенные в России, разлетелись к потребителям. Спрос оказался даже выше прогнозируемого, и американцы решились построить штаб-квартиру в Петербурге, для чего купили участок на главном проспекте столицы. Для разработки такого важного в истории компании проекта и был приглашен опытный петербургский архитектор Павел Юльевич Сюзор. За образец нового здания выбрали здание штаб-квартиры «Зингер» в Нью-Йорке. Столичному зодчему пришелся по вкусу такой заказ, и он с радостью согласился на участие. Павел Юлич тогда и не догадывался, с какими проблемными заказчиками ему предстояло поработать. Зингеровцы, как настоящие капиталисты, стремились извлечь максимальную прибыль из купленного ими участка и были удивлены, когда им не позволили построить на Невском проспекте небоскреб. Строительный регламент Петербурга был не единственной проблемой, с которой столкнулся Сюзор во время строительства. Так, в ходе проектирования добавлялись все новые и новые требования заказчиков, такие как обязательное присутствие символики компании в виде швейных машинок на фасаде здания и размещение на здании большого купола в виде наперстка. Тем не менее, Зодчий блестяще справился со всеми заданиями и разместил на фасаде четыре мифические девы с крыльями бабочек и веретеном в руках, а если присмотреться, то у одной из них в руках можно найти и швейную машинку. Не обошлось и без новаторства в этом здании. Павел Юльич создал первое в России здание с металлическим каркасом, что позволило увеличить окна, тем самым улучшив освещение интерьеров. Еще одной диковинкой дома стало отсутствие водосточных труб на фасаде и паровые машины для уборки снега с крыши. Кстати, именно благодаря куполу Сюзору таки удалось нарушить высотный регламент и построить дом выше Зимнего дворца. После революции здание Зингер на Невском, как и предприятие в Подольске, было национализировано. От разорения дома ничто не спасло. После революции здесь открыли хорошо нам знакомый дом книги, который существует до сих пор. Казанский собор. Ну а теперь переходим на Невский проспект, чтобы заглянуть внутрь одного из самых красивых храмов Петербурга. Несмотря на все странности императора Павла I, за короткий период его правления было начато много масштабных архитектурных проектов. Так, по указу государя, в 1799 году началось строительство нового Казанского собора, который должен был прийти на смену Рождество Богородичной Церкви. Как нам всем хорошо известно, император Павел был восхищен западной культурой, особенно его привлекала Италия. Поэтому никто и не удивился, когда государь повелел за образец нового храма взять собор святого Петра в Риме. Выслушав пожелание императора, свою кандидатуру на роль главного архитектора выдвинул граф Александр Сергеевич Строганов. Андрей Никифорович Воронихин, выходец из строгановских крестьян, оказался на удивление талантливым рисовальщиком и вскоре, получив хорошее образование, стал придворным архитектором графа. В свое время Александр Строганов сумел разглядеть талант юного подданного и сделал все, чтобы именно Воронихин построил главный храм страны. Задумка была впечатляющая. Павел хотел построить храм только с помощью русских подданных и используя исключительно отечественные стройматериалы. Закладку храма осуществили 27 августа 1801 года, но уже без Павла. Его место во главе государства к тому времени занял сын Александр. Стройка храма продлилась целых 10 лет и завершилась только в 1811 году, но, увы, таким, как его изначально задумывал зодчий Воронихин, современникам увидеть его не посчастливилось. По начальной задумке, кроме существующей колоннады, должна была присутствовать на параллельной стороне такая же, а ближе к Невскому проспекту, в центре Казанской площади, располагалась деревянная стелла, которую так и не заменили на гранит. Постоянные интриги аристократии против архитектора-крестьянина, а позже подготовка к Отечественной войне, помешали Андрею Никифоровичу довести дело до конца, но тем не менее вписать себя в историю русского государства удалось. Со времен открытия собора для петербуржцев он тут же стал центром городских событий. После Отечественной войны именно здесь предстали перед петербуржцами добытые трофеи, военные французские знамена и личный жезл наполеоновского маршала Даву. В честь праздника 25-летия со времен победы в Отечественной войне перед Казанским собором возвели памятники выдающимся полководцам Барклаю де Толли и Кутузову. Но уже к концу XIX века постепенно Казанская площадь стала центром притяжения противников существующего строя. 6 декабря 1876 года именно здесь была организована первая демонстрация тайного революционного общества «Земля и воля». С тех пор площадь у Казанского собора стала центром притяжения для всех угнетенных и недовольных режимом. Уже после революции Казанский собор обрел новую жизнь, но совсем неожиданную. После изъятия церковных ценностей и иконостаса храм превратили, во что бы вы думали, в музей истории, религии и атеизма. Мало того, на площадь к товарищам Кутузову и Барклаю де Толли подселили соседа, памятник революционеру Георгию Плеханову. Правда, он был из гипса, и со временем его решили убрать, а бронзовую копию перенести в район технологического университета, но тем не менее мы могли бы и таким чудом любоваться. Фонтан, поилка. Гуляя вокруг собора, непременно обратите внимание на фонтан с маской Нептуна на южной стороне. Самое удивительное, что он изначально находился не здесь. Фонтан переехал поближе к Казанскому только в 1935 году. До этого творение французского архитектора Жан-Франсуа Тома де Тамона радовало путников по дороге из Петербурга в Царское село. Сейчас фонтан утратил свое главное предназначение — утолять жажду лошадей в долгой дороге и несет чисто декоративный характер. Кстати, у фонтана есть два брата, которые тоже переехали с Пулковского шоссе. Только самые внимательные заметили похожий фонтан на Сенной площади и у Пулковского холма. Не совсем грифоны. И, конечно же, мы не можем пройти мимо Банковского моста. Вообще, мосты нашего города – это настоящая изюминка, которая мгновенно придает городу особый шарм. По-настоящему особой любовью среди всех мостов Петербурга пользуются так называемые «Висячие мосты» авторства двух талантливых инженеров Вильгельма Треттера и Василия Александровича Христиановича. Интересно, что всеми горячо любимые Львиный, Банковский, Египетский, Пантелеймоновский и Почтамтский мосты могли бы и не появиться, если бы неудачное стечение обстоятельств. Дело в том, что автор этих шедевров архитектурной мысли Вильгельм Треттер провалил экзамены на звание инженера и уже смирился, что будет трудиться учителем математики в лице великого герцога Баденского но ему выдалась возможность познакомиться с русским императором Александром I, который заехал погостить на родину своей супруги в город Баден. Познакомившись с молодым инженером, русский государь пригласил его испытать свои таланты в Санкт-Петербурге. Треттер решил воспользоваться такой возможностью и приехал работать в команду корпуса инженеров путей сообщения под предводительством гения инженерной мысли Августина Бетанкура. Он набрался опыта в совместной работе, и вскоре Вильгельму стали поручать самостоятельные проекты, вершины которых и стали знаменитые висячие мосты. Так, благодаря удачному знакомству, на набережной канала Грибоедова и появились стражи городской тишины, гордые львы с позолоченными крыльями, радующие прохожих и по сей день. Крупнейший банк империи и Александр Штиглиц Почему именно львы появились в роли героев Банковского моста, точно неизвестно, но существует предположение, что на этом настояли руководители одной из самых важных государственных структур, штаб-квартира которой расположилась как раз-таки на пятачке рядом с мостом. Конечно же, я говорю о Государственном коммерческом банке Российской империи, который располагался в здании бывшего ассигнационного банка, построенного итальянским гением классицизма Джакомо Кваренги. Зодчий в свое время продумал для ассигнационного банка здание с просторным парадным двором, соединенным галереями с боковыми корпусами. В 1860 году организация была реорганизована, и на ее месте был создан Государственный банк Российской империи, который был главной банковской организацией до самой революции. Первым управляющим государственной финансовой машины стал Александр Людвигович Штиглиц. О нем я хочу рассказать чуть подробнее, ведь эта персона сыграла немалую роль в развитии Санкт-Петербурга и России в целом. Род Штиглицев берет свое начало из немецкого княжества Вальдек. В конце XVIII века многие немцы ехали в Россию зарабатывать, вот и дядья Александра Людвиговича успешно занялись торговлей зерновыми, винами и солью в Малороссии. Дела у братьев Штиглицев шли прекрасно, и вскоре они перебрались в Петербург, где организовали продажу колониальных товаров и потихоньку осваивали финансовые операции. Вскоре в северной столице объявился и младший брат Штиглицев, Людвиг, отец нашего героя. Оказавшись очень одаренным в области финансов, вскоре Людвиг стал главой собственного банкирского дома Штиглиц и Ко. Такой самородок, само собой, не мог остаться незамеченным, и вскоре он удостоился чести быть придворным банкиром самого Александра Первого. Единственный сын Людвига Штиглица, Александр, унаследовал все таланты отца и многократно приумножил достижения и звания своей семьи в российском обществе. Он даже был удостоен титула барона за помощь в финансовых операциях государя. Список достижений Александра Людвиговича впечатляет. За время активной деятельности он сумел стать одним из учредителей главного общества российских железных дорог, председателем биржевого комитета и главой Государственного банка Российской империи. На его же средства были проложены первые железные дороги между Петербургом и Петергофом, а также соединяющие Гатчину с Лугой. Варшавский вокзал, называемый нынче Балтийским, это тоже частная инвестиция Барона Штиглица. Это мы еще не говорим о десятках промышленных предприятий, которые Александр успел открыть за время своей работы. Неудивительно, что Барона Штиглица стали называть богатейшим человеком империи. Поговаривали, что он был богаче самого императора, ведь на счетах Александра Людвиговича лежало свыше 300 миллионов рублей, астрономическая сумма по тем временам. Тем не менее, барон Штиглиц не забывал о благотворительности и всячески помогал нуждающимся. Главным памятником Александра Людвиговича как мецената, конечно же, можно считать знаменитое Центральное училище технического рисования для лиц обоего пола с музеем прикладного искусства при нем. Барон Штиглиц пожертвовал на строительство учебного заведения 1 миллион рублей и заботился о своем детище даже после смерти, оставив 5 миллионов рублей на его содержание и процветание. Аптека с сюрпризом. А теперь нам с вами необходимо прогуляться до перекрестка набережной Грибоедова и улицы Гороховой. На правом берегу находится симпатичный рыженький дом под номером 47. Здесь у меня для вас есть сюрприз. Если с улицы Гороховой зайти в парадную, она открыта до 21.00 ежедневно, то можно попасть в одну из самых старых аптек нашего города. Аптека в этом доме не прекращала свою работу с 1899 года, а ее владельцем был Оскар Васильевич из медицинской династии Пелей поставщиков лекарств в царский двор, тех самых фармацевтов со знаменитым домом на Васильевском острове. Со временем Оскар отделился от своего отца и уехал из фамильного дома, чтобы открыть свою аптеку «Фридландер». Сам Оскар погиб 13 января 1917 года, но аптека даже после революции не перестала работать. Внутри сохранились ковер из метлахской плитки, деревянная мебель и даже старые медицинские пробирки. В парадной вас также ждут удивительные находки в виде оригинальной напольной плитки с флоральными мотивами и уцелевшие газовые фонари. Бенуа. Из кондитеров в архитекторы. А следующим объектом для нашего исследования будет дом под номером 5054. Этот доходный дом размером в целый квартал был построен по заказу Надежды Владимировны Безобразовой, стенбок-фермер. Те, кто знаком с петербургской архитектурой начала XX века, наверняка уже догадались, кто автор сего чуда. Автором дома Безобразовой стал представитель династии архитекторов Юлий Юльевич Бенуа. Кто бы мог подумать, что бежавший из-за революционных событий в Париже кондитер подарит Петербургу целую армию сыновей-архитекторов, которые создадут такие шедевры, как Дом страхового общества «Россия» на Моховой, Великокняжескую усыпальницу Романовых, Дом трех Бенуа и десятки других. Обязательно загляните во дворы дома. Там скрывается много интересного. Например, многими любимые световые колодцы и высокие стены без окон, называемые брандмаурами. А если повезет, то и на черную лестницу загляните и поглядите, по каким винтовым лестницам перемещалась прислуга еще сто лет назад. Поздравляю, мы с вами забрели в самый опасный и грязный район набережной. Это тот самый кусочек, где творилась самая настоящая достоевщина. Именно здесь жил и сам Фёдор Михайлович, и героев своих он тоже любил селить именно здесь, о чем я вам расскажу чуть подробнее, но немного позже. Дом Радькова-Рожного. Но сперва мы с вами посмотрим один из самых впечатляющих домов, которые можно встретить на набережной канала Грибоедова. Он был построен хорошо нам знакомым Павлом Юльевичем Сюзором для не так хорошо знакомого нам Владимира Александровича Радькова-Рожного, действительного статского советника, сенатора и промышленника по совместительству. Доходный дом Радькова-Рожного занимает целый треугольный квартал на набережные канала Грибоедова. Архитектура данного дома удачно сочетает в себе элементы эклектики и модерна, и это неудивительно, ведь архитектором был Павел Сюзор, один из талантливейших архитекторов своего времени. Именно благодаря ему на свет появились уже знакомые нам дом компании «Зингер», дом общества взаимного кредита и несколько десятков других не менее прекрасных проектов. Владельцами дома были представители семейства Радьковых-Рожновых из древнего дворянского рода Костромской губернии. Первым хозяином здания долгое время был сенатор, действительный тайный советник и городской голова Петербурга Владимир Радьков-Рожнов. Он прекрасно осознавал перспективы элитной недвижимости в Петербурге, поэтому вкладывал огромные средства в строительство все новых и новых доходных домов. Так, за свою жизнь во владениях Владимира было больше десятка роскошных домов. После его смерти домом еще недолго владели его родственники. Последним законным хозяином дома числится Ольга Владимировна Серебрякова, Радькова-Рожнова. После революции дом Радьковых-Рожновых сам собой превратился в коммунальные квартиры внушительных размеров, которые в малом количестве, но сохранились до сих пор. И поделюсь с вами убранством парадных. В этом доме есть целые три парадные лестницы, и все они разные. Кстати, если говорить о Достоевщине, то этот дом имеет отношение к жизни Федора Михайловича. В нем со стороны столярного переулка располагался трактир купца свиридова под названием «Игрок». Трактир пользовался спросом не только у торговцев с Сенной площади, но и у местной богемы он был в почете. Сюда частенько захаживали артисты, художники, писатели, бывали здесь и Иван Тургенев, и нами любимый Федор Михайлович. Карл Эрнстман, шеф-повар сего заведения и немец по происхождению, воссоздал меню и бюргерскую атмосферу своей родины. Гости забегали сюда, чтобы поиграть в шахматы, шашки и, конечно же, карты. Частенько организовывались вечера немецкой и русской народной песни. Ну и водка с пивом здесь лились рекой. Куда же без этого? Дом Сонечки Мармеладовой. Сразу позади дома Радькова-Рожного расположился совсем скромный четырехэтажный дом, где ранее размещалась казенная палата. Дом ранее был двухэтажным, только после революции его надстроили. Но что же нас должно больше всего привлечь в этом доме? Считается, что именно в этот дом поселил одну из героинь преступления и наказания Федор Михайлович. Вот как описывал дом Сонечки Мармеладовой сам автор. Раскольников пошел прямо к дому на Канаве, где жила Соня. Дом Сони находился на Екатерининском канале недалеко от дома Раскольникова. Фасад дома имел неправильный угол. Стена, с тремя окнами выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Сам же Раскольников жил по адресу Гражданская улица, 19, что неподалеку, так что можете заглянуть и туда. Роскошный дом лампового мастера. Следующий дом, который мы с вами посмотрим, находится также на перекрестке. Только теперь набережную Грибоедова пересекает один из самых интересных проспектов нашего города – Вознесенский. Роскошный дом под номером 23 прославился личностями, проживающими здесь в разное время. Последним владельцем такого роскошного дома был, не поверите, ламповый мастер. Севастьян Осипович Китнер в свое время вытащил выигрышный билет судьбы. Приехав в Петербург, Китнер обнаружил серьезную потребность города в мастерах по ламповому освещению. Открыв мастерскую, он вскоре смог стать лидером в своей нише и стал получать заказы от главного заказчика государства Императорского двора. Только за изготовление новых люстр Зимнего дворца Севастьян Осипович получил баснословные 70 тысяч рублей. Это не говоря о прибыли его магазина, в которой выстраивались очереди среди заказчиков из среды аристократии. Одним из самых интересных героев, живших в этом доме, был Петр Григорьевич Каховский. Тот самый Каховский, декабрист, член Северного общества и убийца генерал-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Андреевича Милорадовича. Правда, пожить в этом доме Каховскому пришлось недолго. На следующий день после восстания, 15 декабря 1825 года, его увезли на допрос, а позже казнили. Еще одним любопытным героем, успевшим провести здесь несколько ночей, был Николай Васильевич Гоголь. В гостинице «Неаполь» летом 1829 года писатель с депрессивными наклонностями сжег весь тираж провальной романтической поэмы «Ганс Кюхельгартен». После разгромной критики поэмы Николай Васильевич выкупил все экземпляры и именно здесь их уничтожил. Дерзкое ограбление. А сейчас нам с вами нужно перейти к фонарному переулку. Что здесь удивительного, спросите вы? Именно здесь, 14 октября 1906 года, произошло одно из самых дерзких и жестоких ограблений в истории не только нашего города, но и всей страны. Начало 20 века в Петербурге назвать спокойным совсем нельзя. С каждым годом появлялись все новые и новые банды преступников, террористические организации и прочие не самые приятные группировки. Одними из самых опасных людей столицы были участники партии эсеров-максималистов. Именно они и задумали ограбить карету казначейства с космической суммой в полмиллиона рублей на борту. Делалось все это на благо партии, ведь эсеры вели серьезную подпольную деятельность, на которую требовалось очень много денег. Над планом эсеры долго не размышляли, решили взять стражу штурмом и, похитив деньги, скрыться в разных направлениях. Так, около полудня, когда карета с жандармами проезжала около фонарного переулка, грабители бросили под лошадей самодельную бомбу. Произошел взрыв, началась паника, жандармы были повергнуты в шок и разбежались, оставив все деньги злоумышленникам. Погрузив их в карету, юные эсеры принялись бежать, но к этому времени городовые, жандармы и простые дворники решили дать отпор преступникам. Целый район города на несколько часов погрузился в хаос. То тут, то там слышались выстрелы. Один из грабителей, оборонив бомбу, нечаянно подорвал себя. Перестрелка между грабителями и жандармами происходила еще несколько часов. Итогом всего мероприятия стали десятки раненых среди простого люда. Двое братьев-дворников, пытавшихся схватить бандитов, получили по несколько пуль из револьверов. К вечеру 11 человек были задержаны по обвинению в ограблении. Старшему из грабителей не было и 22 лет. Молодые люди были приговорены к смертной казни, но досталось и их товарищам по партии. После ограбления началась настоящая охота на эсеров, и многим участникам этого движения пришлось бежать из столицы. Единственное, что осталось загадкой этого происшествия, так это куда подевались деньги? ведь карета с мешками кредитных облигаций скрылась и больше никогда не появлялась в истории. Львы на мосту. А теперь стремительно перебегаем к следующему прекрасному мосту — Львиному. Творение Вильгельма фон Треттера так полюбилось народу, что ежедневно сотни, а то и тысячи туристов стремятся уйти из шумного центра для того, чтобы полюбоваться одним из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов нашего города. а Овлечет всех зевак он в первую очередь чугунными скульптурами львов авторства Павла Петровича Соколова. Львы львинного и Банковского мостов, а также сфинксы с Египетского моста – все эти скульптуры – авторства именно этого талантливого русского скульптора. Мы с вами посмотрели все три произведения Соколова. Признайтесь, кто стал вашим любимчиком? Дом старухи-проценщицы и четверная дуэль. А теперь мы с вами переходим на другой берег, к дому под номером 104. Здесь мы снова окунемся в Достоевщину, ведь именно в этом доме Федор Михайлович поселил Алену Ивановну, более известную всем как старуха-проценщица. Именно этой крошечной сухой старушонке лет шестидесяти с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом было суждено стать жертвой главного героя произведения Родиона Раскольникова. Квартира героини находилась на четвертом этаже и описывалась в романе так. С геранями и кисейными занавесками на окнах, темной прихожей, разгороженной перегородкой, за которой была крошечная кухня, и крошечной комнатой, где стояли старухина постель и комод. Но еще до того, как фёдор Михайлович поселил в этот дом героев своего бессмертного произведения, здесь успел пожить другой герой с не менее трагичной судьбой. С ноября 1816 по август 1818 года, когда дом еще был двухэтажным, здесь проживал Александр Сергеевич Грибоедов. Именно после приезда в Петербург талантливый писатель принял решение раз и навсегда покинуть военную службу и посвятить себя дипломатии и писательству. В это же время Александр Сергеевич вступил в разнообразные тайные общества. В его квартире на Екатерининском канале бывало много гостей из числа декабристов и соединенных друзей. В 1817 году у Грибоедова появились первые столичные неприятности. Александр Сергеевич любил частенько гостить у своего близкого друга Александра Петровича Заводовского на Невском проспекте 13. Заводовский в высших кругах прославился впечатляющими гуляниями, ухаживанием за балеринами и пристрастием не только к шампанскому, но и к напиткам покрепче. В один прекрасный день юный, но такой наивный Александр Сергеевич навестил своего друга в компании Авдотьи Истоминой, одной из самых прекрасных девушек своего времени. Лихой Заводовский за время визита всячески пытался заполучить сердце юной балерины, но все оказалось тщетно и Авдотья уехала домой. Да вот только была одна маленькая проблема. В это время Истомина сожительствовала с кавалергардским офицером Василием Васильевичем Шереметьевым. Выпытов, у кого ночевала возлюбленная, Шереметьев тут же вызвал графа Заводовского на дуэль. Грибоедову тоже попало за такой проступок. Его вызвал на дуэль лучший друг обидчика, в будущем активный декабрист, а еще немного в будущем каторжник Александр Иванович Якубович. Самая знаменитая в истории России четверная дуэль так и не была завершена. Александр Заводовский смог смертельно ранить в живот Василия Шереметьева, после чего Грибоедов свою дуэль предпочел перенести. Но на этом история не заканчивается. Уже через год, следуя из Петербурга в Персию, Александр Сергеевич в Тифлисе встретил своего заклятого соперника Якубовича. И на этот раз дуэль состоялась, но без смертей. В ходе перестрелки грибоедова отстрелили мизинец левой руки. Девять лет спустя Александр Грибоедов во время обострения российско-персидских отношений возглавлял посольство России в городе Тегеране. 30 января 1829 года на посольство было совершено нападение со стороны религиозных фанатиков. Мужественно обороняющиеся от разъяренной толпы казаки и сами дипломаты во главе с господином Грибоедовым погибли. Тело Александра Сергеевича было обезображено до неузнаваемости. Узнать автора произведения горя от ума» смогли только по шраму на правой кисти, полученному во время дуэли с Александром Якубовичем. А мы с вами постепенно переходим в тихий провинциальный Петербург. Здесь можно заметить, что громадные помпезные доходные дома постепенно сменяются братьями этажностью пониже и постарше, а также можно заметить, что количество советской архитектуры постепенно увеличивается Это и неудивительно, капиталисты не успели добраться до этой части города и многие дома так и остались без перестройки Большинство построек в этой части города были деревянными, но после блокады многие из них сгорели или были разобраны на дрова, а остаток городские власти сами демонтировали как неэффективное жилье. Таинственное Семимостье и Никольский собор. А теперь мы с вами устремимся к одному из самых волшебных и уютных местечек на набережной Грибоедова, к Семимостью. С самого основания города эти территории занимали военно-морские ведомства империи. Еще при Петре Великом в этой части Петербурга находились деревянные казармы, а чуть позже для служащих была построена и деревянная церковь. Но дерево в Петербурге не самый долговечный материал, и со временем церковь обветшала. Новый главный храм морских ведомств появился благодаря Михаилу Михайловичу Голицыну, который в то время возглавлял адмиралтейст в коллегию. Именно этот человек желал создать достойный российского флота храм и подал прошение Елизавете Петровне об одобрении строительства нового морского храма за счет ведомства. Так и началась история одного из самых прекрасных образцов русского барокко в Петербурге. Доверили строительство нового Никольского морского собора нашему знакомому по дворцу Шереметьево зодчему Савве Ивановичу чивакинскому Вообще, господин Чевакинский был любимцем морского ведомства. Самые важные строительные проекты поручали именно ему. Так, за свою карьеру в роли главного архитектора адмиралтейских коллегий Савва Иваныч успел приложить руку к постройке складов корабельного леса на острове Новая Голландия и разработать генеральный план Кронштадта, но самым главным детищем Зодчего, конечно же, является Никольский собор. Удивительно, но после всех революционных потрясений 1918 года и активных антирелигиозных войн со стороны новой власти, Никольский собор не закрывался ни на один день. Несмотря на давление со стороны правящей верхушки, у храма такие изъяли церковные реликвии, все серебро, позже были сняты и колокола, но храм продолжал свою работу, радуя многих петербуржцев в округе. А вообще Семимостье – идеальное место для романтических свиданий, фотосессий и прогулок в тишине. Здесь по соседству ютятся Никольский собор и Мариинский театр, а между ними расположился дом офицера Вегге с атлантами внушающего размера. Если встать на Пекалов мост, чтобы Никольский собор оставался по левую руку, то можно приметить пешеходный Красногвардейский мост, пересекающий канал Грибоедова и узнаваемый благодаря чугунному ограждению и четырем памятным обелискам на въездах. Ну а чтобы увидеть остальные мосты, достаточно неторопливо поворачиваться по часовой стрелке вправо. Настоятельно рекомендую заглянуть сюда поздним вечером. В эту пору здесь творится настоящее волшебство. Эстонская церковь. А мы с вами идем дальше. Обратите внимание, что на правом берегу разместилась уютная пятиглавая церквушка священномученика Исидора Юрьевского. Храм построен зодчим Александром Артемьевичем Полищуком, выходцем из эстонской общины. Церковь изначально строилась на пожертвование эстонского прихода, который преимущественно жил здесь, в округе, и уже насчитывал 4000 человек. Строительство началось стремительно. В 1903 году заложили первый камень, но уже в 1905 году община поняла, что построить такой храм им не по карману. Неизвестно, что бы стало с храмом, если бы не пожертвование председателя строительного комитета, действительного статского советника Богданова. Его 50 тысяч существенно ускорили строительство, и в 1907 году храм уже открыл свои двери для прихожан. После революции и смены власти практически все эстонцы предпочли вернуться на родину, и храм перестал быть эстонским. После антирелигиозных акций в 1937 году колокола с церкви Исидора были сброшены, а сам храм надолго закрылся. В наше же время он вновь открыл свои двери для всех нуждающихся. Репин на канале Грибоедова Мы практически закончили нашу прогулку по набережной канала Грибоедова. Осталось всего три любопытных здания, которые ютятся по соседству. Первый дом, с которым я вас приглашаю познакомиться, находится под номером 135. Оранжевый четырехэтажный дом с башней, похожей на кастрюлю, прославился в первую очередь тем, что здесь на протяжении 13 лет арендовал для себя квартиру с мастерской один из самых выдающихся художников русского реализма Илья Ефимович Репин. После долгой разлуки со столицей в 1882 году творец вернулся в Петербург, чтобы подарить миру свои самые удивительные произведения. Репину нравилось это место, и для того, чтобы не переезжать, смог убедить домовладельца надстроить мансарду для обустройства огромной светлой мастерской художника. Сложно себе представить, сколько любопытных личностей Петербурга гостили в этом доме. Так, за время проживания Ильи Ефимовича, в стенах его мастерской успели побывать знаменитейший художественный критик и друг художника Владимир Васильевич Стасов живописец и ученик Репина Валентин Александрович Серов, основатель Товарищества передвижных художественных выставок Григорий Григорьевич Мисоедов и сотни других не менее любопытных персон. Картины «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года не ждали, запорожцы пишут письмо турецкому султану, которые закрепили за Ильей Ефимовичем звание великого народного художника, писались именно здесь. После революции дом постигла та же участь, что и все дома по соседству. Волна национализации превратила дом в набор коммунальных комнат, а современный ремонт фасадов уничтожил прежний облик мансарды, где до 1895 года располагалась мастерская Ильи Репина. Но это не отменяет того, что дом выглядит очень даже любопытно, и взглянуть на него однозначно стоит. Съезжий дом. Сразу за домом Репина стоит не менее любопытный дом под номером 139. Любопытное кирпичное здание, которое я называю петербургским дворцом Синьярии, принадлежало съезжему дому 4 адмиралтейской части в 1851 году. Дом в стиле раннего неоренессанса создан выдающимся архитектором Рудольфом Андреевичем Железевичем. Зодчий, при участии которого были построены такие шедевры архитектуры, как Николаевский, ныне Московский вокзал, пассаж на Невском проспекте и проложена Николаевская железная дорога, в нашем городе незаслуженно забыт. Но вот такие утилитарные здания, как съезжий дом, доказывают, что архитектор уделял внимание каждому своему проекту и старался сделать его приятным для вида прохожих. Съезжий дом в свое время одновременно вмещал в себя квартиры служащих, кухни для пожарных, полицейских и арестантов, прачечные, телеграф и конюшни, куда же без них в то время. Во дворе же разместился четырехэтажный флигель с камерами для заключенных. На вершине каланчи, в свою очередь, размещалась комната для дежурного, и в случае пожаров отсюда подавались предупреждающие сигналы. Еще один дом-утюг. И последним нашим домом на маршруте по набережной Грибоедова будет еще один любопытный дом-утюг под номером 178, который находится прямо напротив съезжего дома. Он принадлежал Марии Мироновне Греховой, жене капитана при Петербургском окружном интендантском управлении. Супруг владелицы Грехов Константин Константинович не имел права иметь при себе подобное имущество. Именно поэтому распространенным явлением в начале XX века было то, что владелицами престижных доходных домов становились жены государственных служащих. Архитектор Альбрехт Стюнкель, спроектировавший дом Греховый, подарил Петербургу частичку своей родины, Северной Финляндии. Если постараться, то можно забраться и в парадную, где мы увидим сохранившуюся израстцовую финскую печь завода Або, а также причудливую винтовую лестницу. Также, если проберетесь внутрь, обязательно посмотрите на оригинальные двери в квартиры с уцелевшими уникальными петлями ручной работы. И на этой прекрасной ноте мы прощаемся с каналом Грибоедова и переходим к более аристократичной набережной реки Мойки.